вторник Бостон, Массачусетс. Сколько времени он провел в этой камере, Майк не знал. Мобиные у него отобрали сразу же, часа два его допрашивал, один полицейский, позднее явился другой и попросил рассказать всю историю с самого начала. Затем его надолго оставили одного в комнате для допросов, а спустя какое-то время, отвели в камеру предварительного заключения и заперли, не сказав ни слова. В участок Нолан пришел вчера, ближе к вечеру, после идиотского нападения в парке. Иного выхода у него попросту не оставалось. Он не мог вечно скакать по городу, скрываясь от преследовавшей его команды сумасшедших, и пусть незнакомка по телефону Велела не обращаться в полицию, Нолан рисковал гораздо больше, позволяя вовлечь себя в идиотскую игру на выживание. Да, двое копов его чуть не прикончили, но ведь это могли быть не настоящие копы. Не может такого быть, чтобы во всем городе не осталось нормального служителя правопорядка. Если Майк будет честен и открыт, и предоставит исчерпывающую информацию. Рано или поздно они во всем разберутся. Пусть это затянется, зато за решеткой он, по крайней мере, будет в безопасности. Пару часов назад ему принесли безвкусный кофе и булку с сыром, и эта заурядная пища показалась ему изысканным лакомством. Наестся он не наелся, но желудок перестал урчать, И сводящий с ума голод временно отступил. Нолан даже повеселел немного. Это ж надо было так вляпаться, а? Абсурд, да и только. А главное, он сидит без документов и гроша в кармане, попав в сомнительную историю и не понимая, что происходит, и лыбится, как дебил из психлечебницы. Капитан Труман, кровопийца и юморист, наверняка бы им гордился. Он всегда советовал следовать принципу «чем сложнее ситуация, тем шире улыбайся, ха-ха, зашибись веселье». Отсиживаясь в камере, Нолан пороскинул мозгами. За последние двое суток его несколько раз пытались убить и один раз вколоть какую-то дрянь. И если с первым фактом было все понятно, то второй вызывал недоумение – Предположим, в шприце находился быстродействующий яд. Как версия сойдет, неясно, зачем использовать столь замысловатый и трудно реализуемый метод убийства. Тот же нож в спину гораздо эффективнее, не говоря уже о пистолете. Может, это был не яд, а сильное успокоительное. В таком случае вопросов возникало еще больше. Окна в камере отсутствовали, но по ощущениям стояла глубокая ночь. Нолан привалился затылком к стене и закрыл глаза, чувствуя, как звенящую от напряжения голову постепенно окутывает тягучая дремота. Он не заснул, а провалился в тяжелое без сновидений забытие, и почти сразу же, не прошло и секунды, его насильно выдернули обратно. Дежурный, совсем молодой, только окончивший академию юнец, громыхнул замком, открывая дверь. Всё еще сонный, Нолан позволил надеть на себя наручники и отвезти в уже знакомую комнату для допросов. Майк ожидал увидеть кого-то из тех, с кем беседовал ранее, но, встретившись глазами с новым следователем, мысленно застонал — «Неужели придется рассказывать все по-новой?» «Присаживайтесь», — любезно предложил высокий, средних лет мужчина в твидовом пиджаке и начищенных до блеска туфлях. Отодвинув свой стул, он присел, доброжелательно глядя на Майка. Какое-то время они молча рассматривали друг друга, и он поймал себя на мысли, что начинает нервничать. Этот человек произнес всего одно слово, но уже вызывал ничем необъяснимую антипатию. Такое случается, когда за достойным, полным благородством обликом угадывается нечто тщательно скрываемое, сомнительное. Если честно, этот чувак в дорогом, явно шитом на заказ пиджаке, меньше всего походил на копа. Губы незнакомца дрогнули в понимающей усмешке. Он рожал сцепленные в замок худые пальцы на безымянном черный перстень, потянулся к стопке бумаг и сделал вид, что изучает документы. Спустя минуту он оторвался от чтения. Рассказанная вами история звучит интригующе, но ничем не подтверждается. Он выдержал паузу и прямо посмотрел на собеседника — «Скажите, мистер Ноллан, существует ли вероятность того, что произошедшее с вами, плод вашего воображения?» Майк раздосадованно потряс головой. «Фоторобот, составленный охранником с парковки, вас не убеждает?» «Ему все меньше нравилось происходящее. Обычно копы вцепляются в любого подозреваемого и навешивают на него то, чего он не совершал». А здесь все наоборот. Он выложил все карты, подставился, а его спрашивают, не фантазия ли это. Следователь кивнул. «Согласен, определенное сходство имеется, и именно из-за фоторобота мы продержали вас довольно долго, пока не проверили все факты. И к какому же заключению пришли? Кое-что не сходится в ваших показаниях». Мужчина наморщил высокий лоб, словно сделанный им вывод причинял ему боль. «Я знаю, что история выглядит нелепой. Устройте мне очную ставку с тем охранником с парковки, он узнает меня. Вам останется только выяснить, кто там кого застрелил, потому что я точно в этом не участвовал». «Видите ли, в чем дело, мистер Нолан?» Следователь снисходительно улыбнулся. В очной ставке нет необходимости. Обозначенный вами свидетель уже опрошен. Более того, он приходил в участок и имел возможность посмотреть на вас через это стекло. Он указал на широкое прямоугольное зеркало в полстены. Свидетель вас не опознал. Да как же не опознал? Майк стукнул скованными руками по столу и нервно откинулся на спинку стула. «Это же нонсенс какой-то. Я слушал новости. Этот кретин наплел, что кто-то застрелил его напарника и составил мой фоторобот, хотя я уже говорил сто раз, это бред, и я ни в кого не стрелял. Но если ему нужно было свалить вину на меня, почему он вдруг включил заднюю? Не понимаю. Позвольте мне озвучить кое-какие предположения, мистер Нолан» задумчиво произнес следователь, машинально потирая пальцы. Мы проверили вашу личность, в этой части вы ничуть не солгали. Как вы понимаете, нам не стоило большого труда узнать, как бы покорректнее выразиться, о причинах вашего увольнения из армии. Майк неверяще уставился на собеседника. Вы сейчас серьезно? Более чем. Нолан шумно выдохнул. На долю секунды в его воображении возник такой же безликий кабинет с серыми стенами, и он сам, растерянный, раздавленный, с трудом улавливающий речь сидящего напротив доктора. «Я отвечаю за каждое сказанное слово», медленно, четко произнес Майк, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно. «То, что вы там откопали...» «Не имеет никакого отношения к происходящему. Я действительно принимаю определенные препараты, но я не чокнутый». Следователь молчал, взирая на него со смесью грусти и сочувствия. Майку стоило больших усилий не выругаться вслух. Он медленно втянул носом в воздух, задержал дыхание. «Главное не психовать, это только усугубит ситуацию». «Что с моими вещами?» «Мои документы, деньги, сумка с одеждой. Все украдено. Этот факт вы тоже проигнорируете? Или вы сейчас скажете, что квартира не моя и нет никаких доказательств, что я в нее заходил?» Следователь молчал, и Майк продолжил. «А что с моим телефоном? Вам удалось отследить поступавшие мне звонки?» «Мистер Нолан...» «Позвольте проводить вас. Дежурный вернет вам ваши вещи, вы свободны». Следователь встал, проигнорировав его вопрос и указал на дверь. Майк оторопел. «Что? Никакого расследования не будет? Сюда, пожалуйста». Следователь открыл дверь и подал знак сидевшему на посту дежурному. Когда Майк, растерянный и раздосадованный, уже выходил из участка, следователя окликнул его. «И еще, мистер Нолан, на вашем месте я бы впредь не обращался в полицию с чем-то подобным, не все такие понимающие, как я. Некоторые не будут церемониться и сразу отправят вас, думаю, вы сами догадываетесь, куда». Майк сунул мобильный в карман джинсов и вышел на улицу. После ярких электрических ламп и теплоты помещения, зябкий ночной сумрак, подействовал на него угнетающе. Дождь, к счастью, не капал, но мрачное, затянутое тучами небо, то и дело озарялось вспышками молний. Кусочки щебня на разбитых возле участка клумбах сверкали под фонарями, словно слюда под солнцем. Майк заметил скамейку и сел уперев локти в колени и обхватив голову руками. Предположение следователя, то, с каким пренебрежительным сочувствием он смотрел на него, заставило Майка испытать пугающие, болезненные эмоции, которые, казалось, остались в прошлом. Он полагал, что призрак, от которого он отделался, больше никогда не появится, не напомнит о себе. Он ошибался. Поездка в Бостон, обещавшая радужные перспективы, обернулась катастрофой. Язвительная Вики наверняка бы бросила какое-нибудь пафосное философское замечание, вроде «Если ты достиг дна, у тебя есть шанс оттолкнуться и всплыть». «Ага, всплыть, ногами вверх, как утопленник. Домой надо валить, вот что». Одолжить денег не у кого. Да и не стал бы Майк так унижаться. Он никогда ни у кого не брал в долг. Ничего, доберется на перекладных автостопом. Дома восстановит документы, устроится на временную работу. А потом снова начнет подыскивать что-нибудь поприличнее. Свой шанс в Бостоне он упустил. На собеседование не явился, а объяснений Работодатель точно слушать не станет. У них таких кандидатов в вагон. Нужно сообразить, где находится ближайший вокзал. Там можно пересидеть ночь, а утром рвануть на все четыре стороны подальше отсюда. Вот копы-уроды, не могли выпустить его утром. Он хотя бы выспался под крышей. По пустынной дороге изредка проезжали такси. В офисной высотке через дорогу горели несколько окон. Какой-то рассеянный оставил свой автомобиль под знаком «Парковка запрещена». Из-под крышки канализационного люка шел пар. Майк нехотя поднялся, застегнул куртку и двинулся вдоль по улице, стараясь отделаться от нахлынувшей тоски. Он всегда был сам по себе, кроме того короткого периода, когда в его жизни присутствовала Вики. Одиночество его не страшило, но будто он находился под наполненным ядовитыми испарениями колпаком. Сломанный светофор мигал желтым, Майк остановился на перекрестке, ощутив внезапное беспокойство. Он огляделся в поисках источника необъяснимой тревоги, Возможно, его глаза уловили нечто странное, а мозг еще не идентифицировал потенциальную опасность, но вокруг было тихо. Те же горящие окна в офисном здании, тот же тугой шелест проводов где-то в вышине, тот же припаркованный автомобиль у обочины. Ноллан ступил на проезжую часть и боковым зрением уловил движение в темном салоне, стоявшей неподалеку машины, Майк ускорил шаг, стараясь не дергаться. Если ему не померещилось и за ним кто-то следит, нельзя показывать, что обнаружил слежку. Не оглядываясь, он свернул в одну из коротких узких улочек, испещривших центр города. Кирпичные стены домов светились тускло-розовым в отблесках фонарей. Низкие кованые ограды парили вдоль тротуара невесомой черной тенью, Нолан поднялся на крыльцо жилого дома и спрятался под сводчатой аркой за широкой белой колонной. Несколько секунд ничего не происходило, и Нолан немного расслабился. Нервы его здорово расшатались. Он вышел из укрытия, и в ту же секунду знакомая темно-серая машина свернула в переулок и ослепила его фарами дальнего света. Это все еще могло быть совпадением. Майк повернулся спиной и медленно двинулся вперед, молясь, чтобы машина просто проехала мимо. Он слышал мерное гудение двигателя и шуршание шин по булыжной мостовой. Автомобиль медленно следовал за ним, держась на расстоянии в пару десятков метров. Возможно, водитель боялся разогнаться на этой улице и случайно задеть позднего пешехода. он отступил к самой стене и остановился, освобождая путь. Машина тоже остановилась, а затем рванула с места и понеслась прямо на него. Ломиться в двери наугад, умоляя впустить его, времени не оставалось. Нолан устремился вперед, туда, где между двух темных домов светлел отрезок проезжей части. Он петлял в ставших бесконечными бульварах и переулках, прятался в подворотнях, пытаясь найти укромное место, но каждый раз вездесущая машина настигала его, возникая из-под земли, словно не ехала по дорогам, а телепортировалась вслед за беглецом. Майк не понимал, как такое возможно, Минуту назад он нырнул в узкий пешеходный проход, а спустя пару секунд темно-серый автомобиль встречал его на другом конце. По воздуху он, что ли, перемещался. Силы начали покидать его. Воздух будто раскалился. Майку казалось, что он глотает горячий пар, обжигающий легкие подобной кислоте. Он очутился в проклятом лабиринте из тесных коридоров, перетекающих один в другой и не имеющих выхода. Как человечек из старой компьютерной игры, он бежал, прыгал, падал, чтобы опуститься на уровень ниже, туда, откуда выбрался всего минуту назад. Это была изматывающая гонка по кругу, сводящая с ума, отшивающая все мысли, кроме одной — выжить. Майк чувствовал, что слабеет и теряет скорость, и отчаянно искал решение. Он свернул в неизвестно какой по счету переулок. Днем, вероятно, это было излюбленное туристами местечко, уютное и атмосферное, с увитыми плющом стенами и косыми солнечными лучами, скользящими по черепичным крышам. Но сейчас этот рай для фотографов напоминал вымершую радиоактивную зону. Ни в одном из окон не горел свет, а тусклые фонари лишь подчеркивали царивший здесь мрак и безнадежность. Улочка тянулась длинной траншеей, впереди маячил серый просвет, выводящий на соседний проспект. Возможно, на оживленной местности преследователь не рискнет продолжать погоню. Нолан отогнал предательскую мысль. «А что, если и там тоже не будет людей?» Он бежал уже неизвестно сколько времени И не встретил ни единой живой души Словно за время его пребывания в участке Неизвестный вирус уничтожил все человечество За спиной завизжали покрышки Водитель темно-серого автомобиля Ювелирно вписался в поворот и прибавил газу Нолан рванул из последних сил Мимоходом отмечая, что облик улицы изменился Изящные жилые дома Остались позади. Теперь над залатанным асфальтом дороги нависали безликие бетонные стены, без окон и дверей, торцы промышленных зданий. Теперь даже если бы он позвал на помощь, никто бы не услышал. Майк споткнулся, едва не растянувшись на земле в полный рост. Удержав равновесие, он устремил взгляд к спасительному выходу на проспект и замер, как вкопанный. Проезд перегородил второй автомобиль. Водитель первой машины сбавил скорость, подъехал чуть ближе и остановился, не выключая мотор. Так вот, значит, в чем дело. Его преследовали две одинаковые тачки. Нолан оказался в ловушке. Фары обеих машин выдергивали из сумрака его одинокую фигуру. Сощурившись и прикрыв ладонью глаза, Майк огляделся в поисках подходящего для самообороны предмета, но чистенький, сошедший с открытки городок, не собирался давать ему шанс сдохнуть с достоинством. «Почему они не стреляют?» — фоном мелькнула мысль. «Загнали, как зверя, и просто смотрят». Он стоял, прокручивая в голове возможные варианты действий. На ум приходили самые отчаянные идеи, но то, что произошло дальше, изумило бы и безумца. Задняя дверца машины, перегородившей путь к проспекту, открылась. Из салона выпрыгнули два крупных питбуля. Хьюстон у нас проблемы. Если Нолана, чему и научили в армии, так это быстро соображать в критических ситуациях. Убегать от бойцовских псов бессмысленно, да и некуда. Он метнулся к стене, чтобы обезопасить тыл, снял куртку, вытянув ее перед собой и согнул ноги, сведя колени к центру, чтобы защитить корпус и пах. Он знал, что собака делает хват в прыжке по направлению вперед и вниз, поэтому поднял предплечье горизонтально земле. Страха он не испытывал, лишь предельную концентрацию. Подлетевший первым, Питбуль вцепился в куртку. Майк рванул ее на себя и сразу же впечатал кулак в кончик мокрого черного носа, самое слабое место. Пёс отрывисто заскулил и повалился на землю, утратив ориентацию в пространстве. Нолан не уследил за своими руками и упустил момент новой атаки — Второй кабель вцепился ему в предплечье, раздирая клыками мышцы. Игнорируя боль, Нолан обхватил собачью морду свободной рукой, а ту, которую пес сжимал зубами, стал заталкивать глубже в пасть. Возня длилась несколько секунд, пока, наконец, тактика не сработала. От давления язык питбуля запал в глотку и, начав задыхаться, Он ослабил захват. У Майка получилось пнуть его ногой в живот и отбросить в сторону, но первый пес уже встал на лапы и целился в лодыжку. Делая руками круговые движения, чтобы дезориентировать животных, Майк продолжал наносить быстрые точечные удары, но растерявшиеся было псы пришли в себя и отступать не собирались. Их оскаленные пасти кромсали воздух в миллиметре от вожделенной добычи. Нолан не сказал бы точно, как долго продолжается схватка, но он успел до мелочей изучить их разъяренные морды. Одна с блестящей, черной как уголь шерстью, вторая с серым отливом и белой полоской на лбу. Их влажные круглые глаза смотрели на него Слединящей яростью, а выражение морд казалось почти осмысленным, словно у собак была объективная причина ненавидеть его.